Одиннадцатое. Ошибки. Эпиграф. Когда пришел черед святого Геляна, он бросил на стол три кости, взглянул на черта и сказал ему с хитрым видом, «Давай играть на эту старуху. Кому из нас достанется ее душа?» Старинная поговорка. Чтобы ехать к королю, Санмару пришлось воспользоваться лошадью одного из кавалеристов, раненого в сражении, так как свою он потерял у подножья бастиона. Пока обе роты выбирались из крепости, на что потребовалось довольно много времени, кто-то ударил молодого человека по плечу. Он обернулся и увидел старого Граншана, который держал за узду великолепного серого коня. — Не угодно ли господину Мартизу сесть на собственную лошадь? — спросил старик. — Я надел на нее седло и бархатный чепрак с золотым шитьем, что валялись во рву. Боже мой! Подумать только, что какой-нибудь испанец или даже француз мог стащить их. По нынешним временам развелось так много людей, которые хватают все, что плохо лежит. Не Недаром ведь и пословица говорит «что с возу упало, то пропало». «Кстати уж, могли бы прихватить тоже и эти четыреста червонцев, что господин Маркиз, не в укор ему, будь сказано, позабыл в футляре пистолетов. А пистолеты-то какие! Я купил их в Германии, и они до сих пор все так же хороши, и даже курки ничуть не ослабли». Довольно уж и того, что убили вороную лошадку. Она ведь была родом из Англии. Это так же верно, как то, что я родом из Туров-Турени. Нет уж, зачем же еще рисковать пропажей дорогих вещей? Причитая таким образом, старик... Кончал седлать серого коня. Чтобы дать пройти всей колонне, времени понадобилось немало. Он замедлил свои движения и с преувеличенным вниманием занялся измерением подпруг и каждой шпилькой на пряжках седла. Ему хотелось протянуть время и поговорить еще пожалуйста извините сударь я немножко замешкался со всем этим потому что помял себе руку когда поднимал господина дату который поднимал господина маркиза во время большой потасовки как да разве ты там был угорелый спросил санмар это совсем не твое дело Ведь я велел тебе оставаться в лагере. Нет уж, извините, сударь, оставаться в лагере вовсе не по моей части. Слышать, как полят из мушкетов, и даже на огонек не поглядеть, да и этак захворать можно. Должен или не должен я заботиться о вашей лошади. А ведь на ней-то вы сами, сударь. Неужели вы воображаете, что я не спас бы эту вороную скотинку, что лежит во рву, если бы это от меня зависело? Эх, сударь, как я любил ее! Знаете ли, что она взяла уже три приза на скачках? Да не время еще было ей умирать. С этим согласился бы всякий, кто любил бы ее так, как я. Никому, кроме своего старого граншана, оно не позволяло давать себе овес. А ко мне бывало ласкается, трется головой, оттуда. Того-то у меня и не хватает кусочка левого уха. Это она мне откусила, бедняжка. Конечно, нечаянно, без всякого злого умысла. Нужно было видеть, как она ржала с досады, когда к ней подходил кто-нибудь другой. Добрая скотина! Тут? То она и переломила ногу жану как я любил ее как увидел что она падает стал поддерживать ее одной рукой а другой поддерживал господина долек мария сначала мне казалось что оба они встанут но к несчастью только один остался в живых Тот, что был мне менее близок. Вы, кажется, смеетесь, сударь, Над тем, что я говорю о вашей лошади. И забываете, что в военное время лошадь — душа кавалериста. Да, не более, ни менее. Кто пугает пехоту? Лошадь. Уж, конечно, не всадник, которого она мчит куда и угодно, как какую-нибудь копну сено. Кто совершает большую часть доблестных подвигов? Лошадь. Иногда хозяину-то куда приятнее было бы очутиться где-нибудь подальше, а вместо того... Он поневоле одерживает победу и получает награды. А бедной скотине достаются одни удары. Кто выигрывает призы на скачках? Опять-таки лошадь. И в тот день ужинает ничуть не лучше обыкновенного. А хозяин-то? припрячет денежки в карман и кичится перед другими господами, которые ему завидуют и хвалят его, как будто бегал-то он сам. Кто охотится за дикой козой и ни кусочка ее не отведает, опять-таки лошадь? А подчас случается, ее и саму съедят». В одном походе с господином маршалом я... Ну, что с вами, господин маркиз? Вы бледнеете. Стяни мне ногу чем-нибудь платком, что ли, ремнем, чем хочешь. Я чувствую в ней острую боль. Не знаю, что это значит. У вас сапог пробит, сударь. Очень может статься, что это пуля. Но ведь свинец — друг человека. Однако он причиняет мне сильную боль. Кого люблю, сударь, того и бью. Уж без этого нельзя. Эх, свинец, свинец, не следует дурно о нем отзываться. Кто бы... Перевязывая ногу Санмара пониже колена, старик уже начал было похвальное слово свинцу, не более остроумное, чем апология лошади, как вдруг внимание господина и слуги было отвлечено громким спором поблизости. Он происходил между несколькими швейцарскими солдатами, Сменившими полки солдат было человек 30 Они говорили с жаром и беспрестанно указывали на двух людей, стоявших посреди их.